Узость, мировоззрение, низкий духовный уровень большей части человечества как главный фактор пространственного неблагополучия. 20 мая 1939 года. Параграф 345. Вы знаете, какое множество тончайших чувств и воздействий наполняет жизнь человека. Неуравновешенность этот ужасный бич препятствует познанию этих прекрасных даров. После миллионов лет человечество даже не понимает, как приступить к достижению гармонии. Что же видим среди века гордого своими открытиями? Люди или вообще отрицают все за пределами земными или впадают в пагубную неуравновешенность. Такие люди забывают свой непосредственный долг Земле и начинают блуждать в тумане отвлеченности. Когда же найдется человек, приобщенный к гармонии, Его начинают особенно ненавидеть. Не будем приписывать эту злобу только силам тьмы. Но те, которых называют почтенными гражданами, умеют ненавидеть все гармоничное. Они не терпят, когда видят соединение начал земных и надземных. Тьма имеет верных сотрудников в неуравновешенных людях. Если вы видите преследование полезного начинания, всмотритесь в лики этих преследователей, и станет ясно, что такие гонители изгнали из себя все явления гармонии. Изучайте такие характеры. Они будут наглядным обучением о несовершенстве мышления. Следует исследовать различные типы двуногих. Без наблюдения вы не сможете противостоять их уловкам. Во время изучения вы поймете, где можно увещевать, а где уже требуется смена оболочки. Да-да-да. И сама гармония нередко понимается как отвлеченность. Происходит тоже недоразумение, как и с пониманием нирваны. Там, где требуется высшая напряженность, там люди хотят понимать бездействие. Равновесие предполагает напряжение обоюдное. Обе чаши весов несут одинаковую нагруженность. Обе чаши, и земная, и надземная, не остаются пустыми. По неведению человек хочет ограничиться одной чашей, и хромает человечество. Но недолго проскачет на одной ноге, и костыль, и протез нельзя взять с собой в тонкий мир. Говорю шутливо, ибо иногда шутка лучше запоминается. Мыслитель говорил однобоким собеседникам, «К чему лишаете себя одной ноги? Так трудно будет дойти домой».